Вижу землю и реку, только... Дядик Кузя, под нами какая-то путаница. Там не одна река, а целых сто. Которая же из них Нил? Под нами дельта Нила. Дельтой называется место, где река впадает в море или большое озеро. Река Нил впадает в Средиземное море. В дельте река обычно распадается на множество рукавов и протоков. И река не знает, по какому из них течь? Тут ты прав. Река путается. То сильнее течет по одному рукаву, то по другому. Земля между рукавами зарастает тростником. В результате получается раздолье для всякой мелкой живности и птиц. Сейчас мы приземлимся на берегу протока. Ого! Сколько же тут птиц! Дядя Кузя, чайки! Правильно, Чивостик! Это морские чайки Их можно встретить и у нас, на Черном море А там цапля! Это египетская цапля Какая она изящная Похоже на белых цапель Но голова... Шея и верх крыльев у нее светло-оранжевые Клюв лимонно-желтый Нравится? Конечно, нравится! И еще вон та цапля нравится с кривым клювом Сама белая, а голова, клюв, ноги и концы крыльев черные Это священный ибис. И правда, очень красивая птица. Священный ибис. Какое странное название. Так эту птицу назвали в древности жители этих мест. Они почитали ее, считали могущественной, поэтому и назвали священный. Многое с тех пор переменилось. А вот имя у священного ибиса осталось прежним. Дядя Кузя, птицы в небо поднялись, в сторону моря полетели. Как ты назвал это море? Средиземное. А оно средиземное, потому что посреди земли, как озеро у нас в деревне, да? <связь> да, только очень-очень большое и соленое.